Юлия Волкодав. Счастье на бис. Все герои вымышлены, все совпадения случайны. Пролог. В доме тихо. Только здесь, почти в лесу, начинаешь понимать, что такое настоящая тишина. В городе, даже если ты в квартире один и окна плотно закрыты, доносятся посторонние звуки. У кого-то сработает в машине сигнализация, кто-то из соседей пустит воду в ванной, а этажом выше ребенок вздумает попрыгать через скакалку, пусть и в половине двенадцатого ночи. Собственный дом, окруженный высокими соснами и буками, к тому же стоящий на отшибе, позволяет узнать истинную тишину и научит ею наслаждаться. Сашка сидит на крыльце, прижавшись затылком к еще теплому нагретому солнечными лучами дереву перил. В руке тлеет сигарета, дожидаясь следующей редкой, но глубокой затяжки. Ее единственное за день сигарета. Уступка старой жизни, которая закончилась в тот день, когда он перешагнул порог ее дома. Очень неуверенно перешагнул, на ногах он тогда держался не слишком хорошо, сейчас лучше. Это тоже уступка теперь уже со стороны костлявой. Тогда Сашка его вырвала, выцарапала, не столько знанием, уж знание у столичных искулапов было поболе, скорее характером, упертостью своей. Сжала зубы, прорычала «не отдам» и не отдала. сколько раундов еще ее хватит? Сашка прислушивается, не доносится ли из дома знакомый голос, самый знакомый на свете всеволод алексеевич утверждает что с возрастом голос становится ниже как то взялся на примерах ей доказывать разбирать в какой то ситуре пел в молодости в какой под конец разница в половину октавы он размашисто подчеркивал что то в нотах в которых сашка все равно ничего не понимала видишь вижу кивала она но не слышу молодой туманов ее вообще мало волновал Для нее голос оставался тем же самым. Пусть поет в любой тесситуре, пусть ворчит на телевизор и в нем политиков, пусть доказывает, что ему хочется. Только бы не хрипел, сдавленный астматическим кашлем. Двери, выходя на крыльцо, Сашка не закрыла. Ни в его комнату, ни во двор, чтобы услышать, если понадобится. Она тщательно следит, чтобы телефон всегда был при нем, включенный, заряженный, с ярким экраном и быстрым набором ее номера. Но он все равно чаще зовет, чем звонит, ему так привычнее. А она привыкла слышать его из любой комнаты. Но двери все равно старается не закрывать, если позволяет погода. Сегодня позволяет. Первый по-настоящему весенний день, хотя на календаре середина апреля. Если тепло продержится хотя бы неделю, зазеленеют деревья, покажется первая трава, и Всеволод Алексеевич бродя по их огромному участку, будет восторженно звать ее тем самым голосом «Сашка, иди сюда! Посмотри, яблонька зацвела!» Ей придется, бросив на плите кастрюлю, спешить на его зов любоваться яблонькой. Сашке сад даром не нужен. Когда они переехали, выяснилось, что сад безбожно запущен, многие деревья давно одичали, а у него оказался дар, что не посадит, что не привьет, все приживается. И нравится ему в земле возиться. Сил только маловато. Сашка, как увидит, что он ведро с удобрениями тащит или саженец очередной с нее ростом, то сердце кровью обливается. И не скажешь же ничего, не заберешь. Обидеть его она боится не меньше, чем потерять. «Только не преврати его в комнатную собачку», сказала ей Тоня еще тогда, в самом начале, когда сам Всеволод Алексеевич не расставался с кислородной маской и по этой причине был не слишком разговорчив. «Он тебе не простит». Думаю, что он мне и не позволит, хмыкнула Сашка. Это в первые месяцы он был практически беззащитен, задыхающийся, слабый, с постоянно скачущим сахаром, зависимый от нее, как ребенок. Но чем лучше ему становилось, тем чаще просыпался тот самый настоящий Туманов, перед которым грозная доктор Тамарина восхищенно замирала, как влюбленная четырнадцатилетняя дурочка из Мытищ. Они искали друг к другу подход долго. Благо, спешить обоим было некуда. И роли до сих пор четко не распределились. Рассеянного, часто хворающего дедушку сменял гордый и самолюбивый артист, привыкший быть центром всеобщего притяжения. А Сашка то становилась мамкой и нянькой, нежной, заботливой, умеющей успокоить, когда ему приснится очередной кошмар или астма опять о себе напомнит. То вот так, поддернув грубые армейские штаны, сидела на крыльце и курила, выпуская кольца дыма навстречу ярко-звездному небу. Если сегодня среди ночи проснется, а он часто просыпается, надо обязательно рассказать ему, что в воздухе пахнет весной. Он очень ждет весну, как все старики. Сашка присыпает окурок землей и возвращается в дом, осторожно ступая по скрипучим половицам. Дом у них маленький, но уютный. Впрочем, раньше она не оценивала жилье с этой точки зрения. Раньше ей было все равно и дом, крыша над головой. А теперь убирает, намывает чуть ли не каждый день. Просто водой все моющие средства с запахами способны вызвать приступ, так что находится под строжайшим запретом. Пусть лучше в доме пахнет едой, свежим хлебом. Хлеб каждый день печет хлебопечка. Сашка точно знает, что в нем не будет никакой дряни, которой ему нельзя, а он по утрам идет на запах, улыбаясь души и счастлив, что его ждут за уже накрытым столом, с салфеточками, тарелочками, горячим завтраком. Именно его ждут, именно для него накрывали. И уже не так важно, что меню строго ограничено списком низкоуглеводных продуктов. Сашка очень старается из них сотворить что-то вкусное, каждый день разное. Но его диабет непредсказуемый, часто скачки сахара связаны не с тем, что он съел, а с тем, о чем думал. Можно сидеть на голой гречке и получить шокирующую цифру на глюкометре, потому что недосмотрела, недолюбила, не заговорила, не отвлекла, и он загнал себя в водоворот воспоминаний. Поэтому Сашка неестественно много для себя улыбается. Для него улыбаться несложно. И говорит с ним постоянно. И сейчас, прежде чем лечь спать, идет к нему. Спальни у них разные через стенку, но это чистая условность. У него она проводит времени гораздо больше, чем у себя. Если проснется ночью и позовет, до утра уже от себя не отпустит. В его спальне помимо кровати стоит диван, на котором Сашка часто досыпает остаток ночи. Давно пора бы переехать на него окончательно. Но они оба держатся за какие-то странные представления о достоинстве, которые неизвестно кто придумал. Согласно им, в начале одиннадцатого, внимательно посмотрев программу «Время» в большой комнате, Всеволод Алексеевич желает ей спокойной ночи и отправляется к себе. Сашка заканчивает домашние дела, домывает посуду, заматывает в полотенце кастрюлю с гречкой, упариваться до утра и идет курить на крыльцо. Потом через ванную комнату, почистив зубы и переодевшись в ночное, Окончательно избавившись от запаха табака, идет к нему. Если все хорошо, он уже спит. У него спящего выражение лица такое благостное, чисто добрый волшебник из детской сказки. Когда-то тысячи лет назад он снимался для новогодней передачи, играл там звездочета, пел колыбельную в расшитом звездами плаще и колпаке, не укладывался спать прямо на сцене. Она тогда впервые увидела его таким безобидным, умиротворенным. Хотя он всего лишь играл заявленный образ добрика звездочета, и только теперь стал на этот образ по-настоящему похож. Ее добрый сказочник, персональный. Он спит с ночником, чтобы не натыкаться в темноте на предметы, если придется вставать, и чтобы Сашке не пришлось подсвечивать себе телефоном. Она подходит к нему, слушает. Слух теперь ее главный инструмент диагностики, весьма удобный, надо сказать. По звуку его дыхания она многое может узнать и при этом ничем не побеспокоить Всеволда Алексеевича. Вроде бы все нормально, ночь должна пройти без сюрпризов. Сашка наклоняется к нему и позволяет себе вторую роскошь за долгий и трудный день. Они оба неплохие артисты. Он делает вид, что всегда крепко спит в этот момент, а Сашка делает вид, что никакого прикосновения губ к седому виску не было.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 Глюкометром приходится пользоваться часто, но она следит, чтобы пальцы успевали заживать, постоянно чередуют руки. Когда он попал к ней, на правую было страшно смотреть, потому что колол он всегда себя сам. Страшная тайна всеволда Туманова — он переученный левша. Пишет правый, а микрофон всю жизнь держал левый. «Всегда у тебя сначала гадости, потом радости», — ворчит он. «Что поделать?»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 Сашка морщится, она облепиху терпеть не может. Вкусно! Довольно щурится он. Так просто, а вкусно. Так всегда и бывает. В детстве мама нальет стакан кипятка, растворит в нем кусок сахарина, вкуснотища. Сахарин растворяется плохо, на дне кристальки оседают, а ты пьешь горячую воду и ждешь, когда же конец, чтобы самое вкусное ложечкой соскрести. А почему кипяток, почему не чай? Так не было заварки.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 Одна радость, что на майские всегда какие-нибудь хорошие концерты повторяли. Помню, ваш юбилейный, 50 поставили на 4 мая. Повтор, конечно, но у меня не было записи. И я так надеялась, что запишу. А в моей идиотской школе вечно сокращали праздничные дни. Мы и в каникулы отдыхали меньше, чем все нормальные дети. И я боялась, что как раз четвертое объявят учебным днем. Класснуха пришла, зачитывает выходные дни. И когда назвала четвертое, я громче всех от радости орала.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 и к началу концерта уже на бровях. Неужели ты не заметила? Всеволод Алексеевич, мне было двенадцать лет. Хотя ладно, на пьяных мужиков я к тому времени насмотрелась достаточно. Но вы сильно от них отличались, поверьте. У меня тот концерт до сих пор один из любимых. Вы там такой... неформальный. Рубашка полурастегнута, грудь расхристана, глаза блестят. В общем, я сочла это все за творческий кураж.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 Я думал, для вас стараюсь. Мне ведь тоже мало радости каждый год, да еще в самое жаркое в плане концертов время, бесплатно работать. Но традиция, куда денешься? Благотворительность, опять же, день памяти ветеранам. Мне казалось, вам нравилось. Кому вам, Всеволод Алексеевич? Когда вы всю эту благотворительную историю начали, у меня не было возможности ездить в Москву, пусть даже и на бесплатный концерт.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 «Астма и влажный воздух плохо сочетаются», — сразу подумала Сашка. «Впрочем, астма также плохо сочетается с выбросами заводов и смогом от лесных пожаров над столицей. А побережье длинное, и субтропики не везде». И они решили попробовать. Дом подыскали не на первой линии, там слишком шумно в сезон и слишком влажно, а чуть повыше. Минут пятнадцать пешком, если она одна, полчаса, если вдвоем». Место нетуристическое, спокойное, забор высокий. И рядом больница, где очень обрадовались опытному и еще молодому доктору. Всеволод Алексеевич, правда, не обрадовался. Опять завел шарманку насчет работающих женщин. Но Сашка для себя все решила. Пока его здоровье позволяет, она будет работать. Хоть на полставки, набегами. Но жить за его счет для нее невозможно. За климат она зря опасалась. Он им обоим подошел.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 Целую неделю пели каждый вечер концерт для трудового народа, отдыхающего после очередного всесоюзного подвига. Кажется, это были строители Днепрогэс, но не ручаюсь. А нам что, молодым? Мы полдня на море, потом быстро пожрали, окатились холодной водой из-под колонки, надели наши единственные костюмы и на сцену. Счастливые, здоровые, как черти. После концерта сабанту и местное вино литрами, шашлык-машлык, посиделки до рассвета и все по-новой.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 Отвисшие причиндалы. Да ну вас! смеется Сашка. И он смеется. Чего она и добивалась. Нет, сел Алексеевич, В тот чудесный край я уже ехала с вашей кассетой в плеере и под кассетником, под подушкой. А под кассетник зачем? Ну там же вы были изображены, красивый, в черной рубашке с коротким рукавом, руки на груди скрещены, взгляд такой. С прищуром подхватывает он. Толик веровой фотограф меня полдня мучил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 Но он художник, он так видит, пусть. А что у нас на обед? Возвращается он к продовольственной теме, пока они поднимаются к дому. Ну да, что ему этот лимонад? Куриный суп, на второе можно курицу выловить и с салатиком. Меланхолично отзывается Сашка, думая о другом. А что, есть пожелания? Да, у нас кабачки оставались. Сашка кивает и уже заранее знает, что он скажет. ладушки с кабачками?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 «Ты это повторила? А то! Половина стипендии потратила! Гадость такая получилась жирная, но съели, конечно. В студенческой общаге не такое сожрут». Фирменный рецепт Зарины для девишников. Одно время было модно устраивать домашние праздники. Как-то они еще странно назывались. Вечеринка в ночнушках, что ли? «В пижамах», — подсказывает Сашка. «Вот точно, вроде как неформальные посиделки. Шампанское, бейлисы, легкие закусочки». Девочки развлекались, пока их мальчики зарабатывали большие деньги. Ну вот для таких случаев креветки в беконе и готовились». Сашка молчит. Ей лучше не говорить, что она думает и по поводу рублевских девочек, и по поводу легкой закусочки с диким содержанием холестерина, и особенно Зарина Тумановой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 «Псеволод Алексеевич, если в двух литрах развести полкилограмма сахарной пудры, получится сладкая вода, а не глазурь. Я пробовала». Моргает, не понимает. А потом, спустя пару лет, догадалась. В шпаргалке вам супруга, надо думать, написала два л воды». «Две ложки». А вы налили два литра, и я вслед за вами. «Ну так свою голову надо на плечах иметь», ворчит он. «Безусловно. Только у вас почему-то глазурь получилась». Он улыбается, Сашка тоже. Как все-таки хорошо, что телевизионная магия осталась прошлым. Реальность не такая симпатичная, без фрака и бабочки, без тонны грима, убавляющего с десяток лет. Зато настоящая.